«Не-а», — обрадовался он, — «это на дворе, об кирпич». «Не бойся, искра из глаз», — посочувствовал я. «Хм, целый салют. А у тебя вон тоже пляма на колени». «Да мне-то что, я же не чувствую». Серёжка перестал улыбаться, помялся. «Совсем, что ли, не чувствуешь?» «Ага», — отозвался я беспечно. «Не страдай, мол, за меня». Серёжка помолчал и спросил, словно сдерживая боль. «А это у тебя...» «С самого рождения, да?» Я не любил такие расспросы, но Серёжке ответил без досады. «Нет, что ты. Мне пять лет было. Я бегал с ребятами по улице и упал спиной на железный пруд от арматура. Строители зарыли мусор, а этот стержень из земли торчал. Я знаю. Я один раз на такую ладонью напоролся, когда с велосипеда. А я позвоночником. Сперва боль сильная, в больницу повезли. Целый месяц лежал». Потом сказали, что всё в порядке, последствий не будет. Ну, их и не было сначала. А через полгода я однажды проснулся, встал с кровати на пол и бряк. Мама говорит, «Ты чего дурачишься?» А я смеюсь. Сперва забавно показалось, что ноги есть, и тут же их как будто и нет. Ну, а потом больницы, анализы, консилиумы. Нервы, говорят, повредились. А как лечить, никто не знает». «Мама пыталась добиться, чтобы за границу меня повезли, в американский госпиталь, да туда столько желающих, а долларов нету». Серёжка слушал без жалости на лице, но с пониманием, будто и раньше знал о таких делах. Переспросил. «Значит, точный диагноз не поставили?» «Не-а. Кое-кто думает, что это из-за отца. Он участвовал в ликвидации аварий на атомной станции, и там нахватался радиации сверх нормы. Это ещё когда меня не было, а он в спецчастях служил». А потом он умер от лейкоза. Мне три года был, я его почти не помню. В три года человек не такой уж беспамятный, и, может быть, я и запомнил бы отца. Но они с мамой развелись, когда мне не было еще и двух лет. Однако про это я говорить Сережке не стал. Он и без того как-то осунулся, застеснялся опять. Я сказал бодро: "Вообще-то диагноз поставили. Для нее еще такое название. Но кто его знает, точно или?" Один молодой врач говорил, что тут многое зависит от моей силы воли, от самовнушения. «Доставь», — говорит, — себя подняться. Один раз даже заорал на меня неожиданно. «А ну, встать! Немедленно!» А я моргаю. «Как это встать, если невозможно?» Потом этому врачу попал. Кто, мол, дал право такие опыты производить над детьми? Мне тогда семь лет было. Теперь говорят, что уже точно неизлечимо. Серёжка не стал утешать меня всякими словами, что медицина развивается и что не надо терять надежды. Сказал спокойно и будто даже чуть завистливо. «Зато у тебя руки вон какие. Рисуешь, как художник». Я не стал скромничать и отнекиваться. «Да, руками я кое-что умею». «И это умеешь?» Серёжка поднял с пола ракетку для настольного тенниса. «Ну, вообще-то могу. Мы с мамой иногда играем». Раздвигаем в большой комнате стол и бывает, что насмор. Кому после ужина посуду мыть? А давай попробуем. Ты правду хочешь? Давай. Наш стол, даже раздвинутый, был, конечно, меньше стола для пинг-понга, но это и хорошо, как раз по мне. Сетку мы не нашли, вместо нее поставили на ребро несколько книг. Сережка решил: я тоже буду играть сидя, чтобы на равных. У тебя не получится с непривычки, играй обыкновенно. Он спорить не стал. Но я это видел, приготовился поддаваться. Мы разыграли подачу, я выиграл. Сережка играл ничего, не хуже Вовки Кислицына или Владика Ромашкина. Но для начала я вляпало ему пять мячиков подряд. Он уже не вспоминал, что хотел играть, не вставая со стула. Потом с его подачи я пропустил два мяча, но ему забил три. Сережка вытер локтем лоб и сказал жалобно: "Знал бы, так не связывался". Меня мама тренировала, у нее первый разряд. Предупреждать надо, отозвался Сережка с обидой. С ненастоящий, дурашливый. Ладно, хоть что не в сухую. Мы закончили со счетом двадцать один шесть. Так мне и надо, вздохнул Сережка. Где у вас посуда? Мы про это не договаривались, это только с мамой. Но должен же я себя наказать за то, что нахально сунулся играть с чемпионом. Какой я чемпион? Да я. Ты просто не привык тут со мной. Ой, а посуду-то правда надо мыть, а то от мамы влетит. Давай вместе. В тарелке и стакан он мыл гораздо лучше, чем в теннис играл. Мы управились за три минуты. Серёжка вытер последнее блюдце и завертел его перед собой, как зеркальце. На блюдце была нарисована рыжья котёнычья мордочка. Хм, симпатичный какой кот. Это старинное блюдце, бабушкино. Я вдруг вспомнил. Слушай... «А почему ты отозвался, когда я кричал «пушок, пушок»?» Серёжка осторожно поставил старинное блюдце, облизал губы, подёргал шнурок на шее. «Мне послышалось лопушок. Меня так в детстве звали, потому что лопоухий был. Мама так звала». «Сейчас ты, наверное, уж так не зовёт», — деликатно заметил я. «Никакой лопоухости, нисколечко уже незаметно». Серёжка опять стал разглядывать блюдце. «Сейчас некому так звать. Мамы нету». «Уже три года». Я подавленно молчал. Серёжка встряхнулся, проговорилась какой-то искусственной взрослостью. «Видишь, как бывает? У тебя отец, у меня мама. Вот так». И стал тереть чистое блюдце полотенцем. Я почувствовал, что Серёжка ничуть не счастливее меня. Даже наоборот. Ну пусть я без ног, зато с мамой. Это в миллион раз лучше, чем если бы совсем здоровой, а мамы нет.